Глава 193. Это нехорошо. Я должен найти место для спокойного культивирования. Куда мне пойти? Я не могу отходить слишком далеко от деревни. Если я не пополню запасы, то боюсь, что вернусь к тому, с чего начинал до прихода сюда. В этой деревне много людей, так что это помешает спокойно культивировать. О, точно. Разве Дзяньшань не сказал? что водопад является запретной зоной. Я буду культивировать там, ведь там точно никого не будет. В любом случае, они не будут знать об этом, а у меня нет намерения уничтожать их. Оглядевшись и убедившись, что рядом никого нет, я несколько раз использовал ближнюю телепортацию, чтобы добраться до водопада. Водопад издавал громкие звуки. Вода падала в углубление на земле. вызывая нескончаемые всплески. Лучи солнца сияли в тумане, делая его сияющим, сверкающим и полупрозрачным, что привело к появлению радуги на верхней половине водопада. Действительно, не было ничего прекраснее этого. Все местные знают, что это запретная зона, поэтому она не нуждалась в охране. Но разве это не простой водопад? Почему он сказал, что это запретная зона?» Я аккуратно набрал воды в руки и с наслаждением плеснул себе в лицо. «Проклятие!» Я вспомнил слова дзяньчаня и сразу же огляделся. К счастью, вокруг никого не было. Я чувствовал себя немного неловко. Если я буду культивировать здесь и буду пойман с поличным человеком, проходящим мимо, что мне тогда делать?» Они скажут, что я проник в их запретную зону. Глядя на непосредственно текущую воду, у меня неожиданно возникла идея. Почему бы мне не попробовать стать под водопад? В ледяной воде я, вероятно, смогу сконцентрироваться еще лучше. Как только я подумал об этом, я начал действовать. Я нацелился на большой камень под водопадом и с помощью заклинания телепортации – переместился на него. Несмотря на то, что я был подготовлен, сила водопада оказалась невероятно большой. Стоило мне появиться на камне, как я почувствовал огромную силу, ударившую по мне. Мое тело сразу остыло, а в следующий момент смыло вниз. Пока я паниковал, я несколько раз хлебнул воды. В настоящее время я не чувствовал прохлады, и свежести от нее, ведь мне грозила опасность в виде утопления. К счастью, мои навыки плавания не были плохими. Я изо всех сил греб и сумел добраться до правой стороны камня, схватившись за его угол. Используя боевой дух для защиты, мне удалось залезть под водопад. Я расширил область действия боевого духа и использовал магию, чтобы защитить себя. после чего сел, скрестив ноги. Я не мог успокоить свое душевное состояние, в основном из-за непрекращающегося потока воды. Единственное, что я мог делать, упорно пытаться противостоять силе водопада. Пребывая в агонии, я кричал в глубине своей души. Если это продолжится, меня быстро смоет вниз. Я заставил себя выстоять. Волна за волной поражали меня с огромной силой, а я постоянно высвобождал мой боевой дух и магию, чтобы защититься. Казалось, здесь было невозможно оставаться для тренировки или медитирования. Я должен покинуть это место, пока у меня есть силы. Как только я собирался покинуть водопад, как меня накрыла внезапная волна тепла, льющаяся из-под водопада. В результате этого мой боевой дух и магическая сила в одно мгновение расширили зоны действия. Мое тело чувствовало необычайное удобство от этого тепла. Эта сила была очень знакомой. Что же это было? Когда священный меч встретился с энергией, он начал сливаться с ней. Ах, я понял, почему оно мне показалось таким знакомым. Его характеристики... были невероятно похожи на характеристики священного меча. Сияющий меч, казалось, радовался, посылая теплую энергию по всему моему телу и жадно поглощая энергию, идущую из-под водопада. Водопад стремительно не спадал, принося с собой силу, подобную силе священного меча. Мой боевой дух и моя магическая сила, используемые для защиты моего тела, внезапно исчезли. Я был совершенно беззащитен перед водопадом. Сила священного меча постепенно из теплой превратилась в горячую. Несмотря на то, что я находился под потоками ледяной воды, мое тело было очень горячим. Оно, казалось, горело, испуская при этом золотой свет. Я чувствовал, что меридианы постепенно исчезли из моего тела. Моя магическая сила и боевой дух поглощались, Сила священного меча я не мог не удивиться, неужели вся сила которую я долго взращивал в моем теле исчезнет. я попытался взять священный меч под контроль, но он странным образом игнорировал меня и продолжал поглощать энергию из воды. когда энергия достигла предела который я мог вместить, мне показалось что я готов взорваться предо мной вспыхнул золотой свет. после чего я потерял сознание. Я не знал, что провел вдали от деревни целую неделю. Когда я почувствовал, что готов взорваться из-за распирающей меня энергии, пятеро старейшин почувствовали одно и то же. Великий старейшина сказал. «Нехорошо. Кто-то потревожил духовное сознание небесного источника. Быстрее соберите всех и немедленно отправляйтесь к источнику». Мне казалось, что я сплю, и меня окружают мерцающие звезды. А, наверное, я вернулся в свое внутреннее священное пространство. Это место было тем же, в котором я общался с Мидзелэем. Может ли быть, что я не взорвался? Все верно, дитя, ты не взорвался. Я никогда бы не подумал, что ты неожиданно найдешь божественный духовный канал. «Мидзолэй, это ты?» «Да, это я. С помощью Божественного Духовного Канала я снова могу общаться с тобой». Я удивленно спросил, «Что такое Божественный Духовный Канал?» Мидзолэй ответил, «Я тоже не знаю, что это такое. Все, что я могу сказать, это то, что ты унаследовал Божественную Силу из-за него». Я с облегчением вздохнул. «Мне показалось...» Что я взорвался? Медиалей усмехнулся. Глупый ребенок. То, что взорвалось, было не твоим телом, но твоей силой в твоем внутреннем теле. Я спросил. Мое внутреннее тело взорвалось? Что произошло? Мне казалось, что священный меч поглощает боевой дух и мою магическую силу. Мидиалей пояснил. Это действительно произошло. Твой боевой дух Магическая сила и сила священного меча, находящиеся в твоем теле, более не отделены друг от друга. Более того, поскольку ты поглотил часть божественной силы, ты сможешь управлять священным мечом. Несмотря на то, что это лишь малая часть его силы, она невероятно сильна в этом мире. Ты уже не так далек от этого, чтобы стать великим магистром. Я думаю... «Ты поймешь, что я имею в виду, когда вернешься к реальности!» Я спросил, «Разве это не означает, что вся магическая сила и боевой дух, который я тщательно развивал, исчезли?» Мидзолей улыбнулся и ответил, «Почему это должно было произойти? Они всего лишь изменили свою экзистенциальную форму и стали намного чище, нежели были ранее». Даже если эта закалка в божественной вене не увеличила твой реальный уровень, то она все равно подарит тебе огромные преимущества для твоего дальнейшего развития. Ты должен быстро поглотить ее силу. После того, как ты поглотишь ее, ты должен направиться в Великую долину и найти меня там. У меня гораздо больше уверенности в том, что ты унаследуешь мои силы с учетом того, чем ты сейчас обладаешь. После этих слов Медзалей, кажется, скривил губы, и его голос внезапно прекратился. Однако его слова вызвали у меня подозрение. Я спросил, что значит гораздо больше уверенности? Неужели наследование твоих сил подразумевает некую опасность в процессе этого?